Глава 24 Причин для особых волнений нет, сказал врач, спускаясь на первый этаж. Потеря сознания на фоне стресса — не редкость. Сейчас имеем чуть повышенное давление, что неудивительно при наличии лишнего веса. «Подумайте, что могло так сильно ударить мужчину по нервам. Поговорите с ним». «Поговорите», — повторила Марина. «Виктор Сергеевич, вы же знаете полковника». «Да уж, не первый год», — улыбнулся профессор. «По его совету мы с женой перебрались жить в Ложкино. Александр Михайлович умный, позитивный человек. Он не сидит без дела, работает». Это очень важно, в особенности для мужчины. «Вы все сказали правильно», — закивала Марина. «Вот только муж никогда не делится своими проблемами, даже с женой». Доктор склонил голову к плечу. «Мариночка, я тоже никому не сообщаю о личных трудностях. Даже Елене Петровне не доложу о них». «Александр Михайлович здоров, но потеря сознания требует внимания». «Запишите Дегтярева в мою клинику на полное обследование». «Скажите, от испуга можно лишиться чувств?» «Осведомилась я». Виктор Сергеевич засмеялся. «Дашенька, упади вы при виде мыши, удивления нет». Но полковник начинал свою карьеру снизов. низов. Прошел по всем ступеням полицейской лестницы. Полагаю, он насмотрелся, наслушался. Такого, что теперь ничто не способно вышибить Дегтярева из седла. Но если сейчас не иметь в виду Александра Михайловича, думать об абстрактном представителе сильного пола, его возраста и комплекции, то да. Вполне возможно синкопальное состояние от стресса. «Чего?» – прошептала Нина. «Синекопательное состояние? У нас нет синих лопат!» Синкопе — приступ внезапной кратковременной потери сознания с резким снижением мышечного тонуса, начал объяснять профессор. Он обусловлен временным нарушением мозгового кровотока неэпилептической природы вследствие диффузного снижения мозгового метаболизма его причины, или рефлекторное снижение тонуса сосудов, например, при стрессе, кашле, чихании, ортостатическая гипотензии, человек лежал и резко встал, прием вазодилататоров, мочегонных, психиатрических препаратов, вегетативные дисфункции, болезни сердца, много что может лишить человека чувств. Страх, ужас, любые отрицательные эмоции тоже на такое способны. Я начала медленно отступать в прихожую. Потом зайду к Виктору Сергеевичу домой, расскажу ему о том, как спряталась под столом. О странных словах Кили-Мили, которые произнес полковник перед тем, как улететь в астрал, о том, что у него сейчас находится тайное гостья. Вероятно, все это вместе взятое и лишило Дегтярева сознания. Виктор Сергеевич меня не выдаст. Но он лечащий врач толстяка. Доктору следует знать правду. Я сделала шаг. И тут у меня появилась новая идея. Надо ее проверить. Я помчалась в сад, обогнула здание и посмотрела на балкон. Около него на стене имелась пожарная лестница. Вы никогда не видели частные дома с таким украшением? Я тоже. Загородная недвижимость, как правило, не имеет наружных лестниц, которые ведут на второй и третий этаж. Но Александр Михайлович и заявил желание иметь таковую в своем распоряжении. Если Дегтяреву что-то пришло на ум, убрать это что-то из ума толстяка не удастся никому. Я задрала голову. Вроде расстояние между краем балкона и ступеньками невелико, но если память Дашеньки не изменяет, полковник сказал про рабу «В теплое время года хочу работать на воздухе и не желаю при этом любоваться на пожарный выход. Разместите его так, чтобы я не видел, но при необходимости смог срочно эвакуироваться». Строитель измерил Александра Михайловича, и прикрепил конструкцию в нужной позиции. Когда полковник сидит на балконе, он не видит спуск. А вот сможет ли удрать от пожара, не знаю. Нашему бравому воителю с приступившими закон, слава богу, ни разу не приходилось эвакуироваться. Виктор Сергеевич вышел из особняка и в сопровождении Марины, Нины, Собачкина отправился к калитке. Никто меня не заметил. Доктор обитает на соседней улице. Ему до нас минута спокойным шагом. В доме сейчас никого, кроме Дегтярева, но ему сделали укол, полковник спит. Я поспешила в особняк. В голове сформировался очередной план. Опытным путем выясню, способна ли женщина использовать пожарную лестницу. Если у Дашеньки не возникнет проблем, то я окажусь на земле, внимательно осмотрю траву в этом месте. Возможно, найду следы пребывания чужой тетки. И что дальше? Трудности надо решать по мере их поступления. Потом разберусь. Я шмыгнула в здание, живо поднялась на второй этаж, заглянула в спальню полковника, удостоверилась, что тот мелодично храпит, направилась в кабинет, открыла дверь балкона, перегнулась через перила, потом ухватилась одной рукой за лестницу. Перенесла на ступеньки правую ногу, попыталась совершить то же действие левой и поняла, не способна на перемещении. Почему? Ну, не могу я перетащить вторую конечность. Почему? Не могу. Да почему? Да потому что не могу. Наверное, балерина, которая легко становится в вертикальный шпагат, акробатка из цирка. «Гениальная спортсменка Светлана Хоркина легко справится с подобной задачей, но у Дашеньки ноги так, как у вышеперечисленных людей, не двигаются, тело нужным образом не выкручивается». Я сделала глубокий вздох, потом выдохнула, попробовала приподнять правую ногу, но она не послушалась. Только что конечность легко встала на ступеньки, А вот совершить обратный маневр она не способна. И не следует вопрошать, почему. Потому я застыла на балконе. Положение показалось безвыходным. Меня сейчас искать не станут, спохватятся к ночи. Ну как, Дашеньке, объяснить свое желание полазить по пожарной лестнице? Дорогая, в следующий раз, когда в твоей голове Натуральной блондинке опять заколосится некая гениальная идея. Моментально похорони ее и всегда имей при себе мобильный». Ноги начали не неметь. Спину заломило. Стало холодно. На дворе весна, но настоящего тепла пока не пришло. Придется звать на помощь. Из кабинета послышались тихие шаги. «Пожалуйста, выйдите на балкон!» — громко сказала я. Невидимая личность засопела. Через пару мгновений передо мной возникла Мафи! Вот уж кого не ожидала увидеть, пробормотала я. Собака тихо заскулила, потом поставила передние лапы на ограждение балкона и начала облизывать мое лицо. Оцените положение, в котором оказалась Дашенька. Она застыла в некоем подобии шпагата. Одна нога на лестнице, вторая на ограде балкончика. Руки, которыми я вцепилась в ступеньку лестницы, устали. Нижняя часть тела начала трястись. От Мафуни пахло кормом. Паголь обожает все, что с рыбой. И, похоже, она нашла сейчас во дворе нечто особо вкусное, стухшее. Отпихнуть мафи хозяйка не может. Для этого надо пустить в ход руку а я не могу отпустить ни одну конечность, боюсь спланировать вниз. Мафуня сладострастно умыла меня, потом неожиданно легко вспрыгнула на ограждение. «Немедленно вернись на балкон!» — занервничала я. Собаченцы тихо гавкнула и перебралась мне на плечи. Пальцы разжались, я рухнула с лестницы. Полет занял долю секунды. Но за это время Дашенька успела проститься со всеми, кого любит, приготовилась шмякнуться об землю, потом увидеть ангелов. Если загробный мир существует, я встречу сейчас свою бабушку Фасю. Ради этого стоит попрощаться с земной жизнью. Под спиной неожиданно оказался упругий колючий матрас. Я открыла глаза. Жива! Куда попала? Почему тюфяк шевелится и ворчит? В голове включился разум. Стало понятно. Нахожусь в центре большого упругого куста. Забыла, как он называется. Неугомонная садоводка Нина несколько лет тому назад посадила под балконом второго этажа штук семь-восемь чахлых кустиков. Некрасиво, когда видна голая стена дома объяснила свои действия помощница по хозяйству. «Красота закроет кирпичи!» Вскоре из хилых растений получились высокие заросли. Они поднялись почти до второго этажа. Я лежу в одном таком, рядом в другом расположилась мафи. «Эй, ты жива?» — спросила я у соседки. Та тихо гавкнула. «Со мной тоже все хорошо», — успокоила я псинку. Но перед нами теперь встала иная проблема. Как отсюда слезть? Мафуня встала на лапы, засунула голову в ветви, сделала быстрое движение попой, пропала из вида, но через секунду поинтересовалась. «Эй, чем сейчас занимаешься?» После всех своих сегодняшних приключений не следовало кричать от удивления на всю округу. «У нас говорящая дворняжка!» «Ты где?» — задала я свой вопрос. «Под деревом стою», — сообщила Мафи. «Все в порядке», — осведомилась я. «Голова тяжелая, спину ломит», — начала жаловаться Мафуне. Я решила поступить как паголь. Встала на колени, засунула голову в ветви, поняла, что за них можно уцепиться руками, спускаться на землю и попыталась выполнить задуманное. Мои пальцы выдержали перемещение по трем веткам. На четвертой они сами собой разжались. Дашенька плюхнулась в траву и увидела Гарика. Оставалось лишь удивляться, ну почему я решила, что беседую с Мафуней. С другой стороны, от всех пердимоноклей, что случались за короткое время с девушкой Васильевой, временное помутнение и ее рассудка. Не удивляет. «За фигом ты на дерево полезла», — осведомился Гарик. «За ягодами», — ответила я. «В апреле расхохотался подкидыш. Оно еще не зацвело». «Так прошлогодние остались», — соврала я. «Зиму провисели, их морозом побило, теперь очень сладкие». А -а", протянул Гарик. «И что, нашла?» «Да», — продолжила я лгать. «Ну, очень вкусные прямо персики! Надо только в гущу веток залезть, там их много!» Взобралась без лестницы, никак не мог успокоиться парень. Я показала на балкон. «Оттуда слезла, по пожарным ступенькам! Прости меня, Нина ждет!» С этими словами Дашенька со всей возможной скоростью поспешила в дом, не понимая, почему ее приключения... Так тихо и мирно завершилось. Не успела я зайти в дом, как раздался звонок Собачкина. «Иди в офис», — попросил он. «Что случилось?» — встревожилась я, идя к двери. «К нам едет женщина, которая не один год служила в поместье», — объяснил Сене. «Так вроде у них нет постоянной прислуги», — удивилась я. «Она так представилась», — пояснил Семен. «Очень расстроенная, плачет». Я открыла дверь маленького дома, крикнула. «Уже тут!» Потом быстро вошла в офис. «Дело такое!» — сразу начал Кузя. «По нашему телефону, который дан в интернете, позвонила женщина, сказала. Работала у Зубаревых. Потом Василий меня вон выставил. Юра, который у ворот стоит, всегда в курсе, кто приезжает к хозяйке. А Левтина врет так, что ей все верят. Я много про семейку знаю». «Если заплатите, все сообщу. Информация сногсшибательная. Упадете, как услышите». «Сколько запросила?» Осторожно уточнила я. 500 евро!» Хором ответили мужчины. «Думала, во много раз больше захотела», удивилась я. «Сами удивились», кивнул Кузя. «Ее зовут Светлана. Возраст 24 четыре года. Из прихожей раздался скрип». Потом стук двери. «Дашуля, ты не захлопнула створку!» — шепнул Кузе. «Иди, встречай гостью!» Я встала и увидела Дегтярева, который вшагнул в офис. «Немедленно доложите, как у нас дела!» — бодро велел он и сел в свое кресло. «Не имею права делать тебе замечания, чуть сердито заговорил Сеня. Но врач велел полковнику лежать. «У вас какая-то болезнь», — добавил Кузя. «Только не думайте, что боюсь заразиться. Необходимо выполнять указания врача». «У тебя случился обморок», — завела я свою песню. «Следует прекратить выслушивать ваши замечания и заняться делом», — перебил меня Толстяк. «Итак...» Договорить полковнику не удалось, потому что раздался скромный звонок. «Один раз дзинь». «Светлана приехала», — констатировал Кузя, — оперативно. «Какая такая Светлана?» — нахмурился Александр Михайлович. Я вскочила и направилась в холл. Если мужчина много лет находился на ответственной работе, то, уйдя на пенсию, он непременно станет руководить домашними. Почему? Ну, должен же кто-то растолковать жене, что она неправильно нарезает картофель для жарки. Дочь в свои 30 лет с хвостом так и не научилась аккуратно ставить ботинки в прихожей. И сын балбес, сидит целыми днями у компьютера, нет бы найти нормальную работу, как у отца. А бабы-то одобряют лентяя, восхищаются, он зарабатывает в месяц по миллиону. Совсем без правильного руководства жить не умеют. Александр Михайлович, став пенсионером, сначала загрустил. Но потом, когда появилось детективное агентство «Тюх», Живо встал, заштурвал и теперь бдит за нами о на галерах. Я открыла дверь. На пороге стояла худенькая девочка. На вид ей больше 14 лет не дать. «Здрасте!» — «Я Светлана», — звонко представилась она. «Чаю хотите?» — крикнула со второго этажа Марина. «Лучше кофейку», — тихо попросила гостья. «Или его нет?» «Есть, конечно!» «На песке варю», — похвасталась жена полковника. «Ой, здорово!» — обрадовалась посетительница. Проголодалась сильно, не успела пообедать. «Как насчет домашних булочек?» — осведомилась Марина. «Я попала в рай, да?» — засмеялась гостья. «Ну, очень-очень-очень хочу плюшечки!» «Пять минут, и все перед вами», — пообещала жена полковника.